У Фреда. Я пошел к Фреду на арбузные дела, он очень удивился, увидев меня второй раз на этом же месте. «Привет», — сказал он, поднимая голову от золотой доски, которую он зачем-то рассматривал. «Что хорошего?» «Маргарет», — сказал я. «Ты ее видел?» «Да». «Что случилось?» «Она умерла. Я видел ее в статуе зеркала. она повесилась на яблони на своем голубом шарфе». Фред опустил доску, он закусил губу и провел рукой по волосам. «Когда это произошло?» «Только что, еще никто не знает», — Фред покачал головой. «Надо сказать ее брату. Где он?» «Помогает фермеру укладывать крышу на амбаре. Пойдем!» Фред сказал своей бригаде, что на сегодня работа закончена. Они были очень рады тому, что Фред им это сказал. «Спасибо, босс», — сказали они. «Мы ушли из арбузных дел», — Вид у Фреда был очень усталый.